«Оскорблениями вы ничего не докажете, пан Густав, и никого не убедите», — спокойно возразил грузный широкоплечий старик, стоявший в толпе позади Броницкого. «Откройтесь перед нами. К чему вы нас призываете? На чем основываете надежду свою на успех восстания? Мы не дети, чтобы бежать, сломя голову, не зная куда». Пан Иероним. — воскликнул Шарамович. — Мне тяжело и больно слышать от вас такие слова. Вы были храбрым патриотом и сражались до последней капли крови. Кровь не вода, пан Густав. Нельзя ее лить попусту. К ирониму Тышкевичу Густав питал глубокое уважение. И если бы беседовал с ним с глазу на глаз, то рассказал бы не только о надеждах своих, но и о сомнениях и тревогах. Теперь же принужден был говорить лишь о том, что восстание уже началось, и поздно уповать на милость государя, а все надежды надо положить на свое мужество и волю к победе. Выслушав Густава, Тышкевич сказал, — Я иду с вами, пан Густав. Вы сказали мудро, восстание началось, и не мне, старому солдату, стоять в стороне. Лучше умереть в бою, нежели на тюремных нарах. — А вам, друзья мои, — обернулся он к толпе противников восстания, — я скажу, что платить за разбитые горшки все равно придется всем. И еще скажу, больнее всех будет тому, кто окажется между молодом и наковальней. — Не запугивайте нас, пан Тышкевич, — ответил ему Броницкий. У каждого своя голова на плечах, и распоряжаться жизнью каждый сам волен. Шарамович с горечью убедился, что подтверждается худшее его опасения: Шляхта осталась шляхтой. Каждый думает больше о себе, нежели об отчизне. Там, у себя в поместьях, отстаивая свое наследственное право быть полновластными хозяевами своих хлопов, И не желая делиться с этой властью даже с русским царем, они могли на какое-то время стать орлами. Теперь же, не имея верной надежды на победу, когда наиболее вероятным исходом восстания виделась пуля или петля, многие из них предстали мокрыми курицами. Царское правительство подкупило их жалкой амнистией. и подала слабым душам надежду на возможное, хотя бы в отдаленном будущем, полное прощение. В то же время Широмович не мог не заметить, что слова Иеронима Тышкевича о неизбежной расплате за разбитые горшки произвели впечатление. Пока еще противники восстания уверены, что им удастся предотвратить его. Наверное, они полагают, что и в остальных партиях Большинство каторжников остались в стороне. Когда подойдет Квитковский со своим отрядом, все удостоверятся, что восстание уже началось, и тогда тех, кому не достает патриотического воодушевления, подстегнет страх за свою шкуру. Времени, что осталось до прихода Квитковского, нельзя терять. И Шеромович сказал Ильяшевичу Катковскому к Саверию войне. и Ирониму Тышкевичу и остальным надежным своим соратникам. Идите к людям, спорьте, доказывайте, убеждайте. Среди тех, кто еще не примкнул к нам, есть колеблющиеся, убедите их. Иван сидел на топчине с карабином в руках, караулил связанных казаков и не подпускал к ним никого, особенно этого Броницкого. Поди угадай, на какую подлость решится этот седой барин. На душе у Ивана было муторно. Бари хоть и в кандалах, а все баре. Черного кобеля не отмоешь до бела. Ежели и поднялись на царя, не за холопью долю, а грызутся промеж себя, кому первому с холопу шкуру драть. Есть и между ними люди, Густава взять или Люцана, Только мало таких. А Густав, светлая душа, всех на свой аршин мерит. Обманут его шляхтичи, продадут. Скорей за Байкал вырваться, к заводам, к каторжным, к рудникам. Только там надежную можно найти себе подмогу. Скорей бы уж подошли добрые мужики из Култука. Приструнить бар и в путь дорогу. Шарамовичу доложили, что подходит култукский отряд. и он вышел за ограду лагеря навстречу колонне. Квитковский, ехавший в голове, спешился, подбежал к нему, и они крепко обнялись. «Я привел людей добрых, энергичных, не упавших духом и готовых идти. В бой за наше дело, не страшась погибели», — сказал Квитковский. «Я очень ждал вашего прихода, пан Казимиш», — признался Широмович. «Ваш отряд принес с собой дух восстания. которого нам здесь, сколь не горько в этом признаться, пока еще не достает. Квитковский был польщен. Густав Шарамович в его глазах был не только вождем восстания, но и рыцарем без страха и упрека. Услышать его похвалу было для Квитковского высшей наградой. — Сейчас мы подбодрим осторожную шляхту, — сказал Квитковский, — И приказал отряду построиться для смотра на лужайке перед воротами лагеря. Муринские шляхтичи, высыпав за ворота лагеря, молча наблюдали за построением отряда, обмениваясь настороженными взглядами. Шарамович искренне надеялся, что приход Култукского отряда воодушевит нерешительных и колеблющихся. Так же думал и Квитковский. Для того и построил отряд. хотя видел, что люди едва держатся на ногах. Надежды обоих оправдались в самой малой степени. Конечно, полтораста солдат в строю выглядят внушительно, но у этих ратников не было воинского вида. Разномастные лохмотья вместо мундиров и самодельные пики вместо ружей. Один пушечный выстрел, и вся эта рвань разбежится кто куда. сказал Бронницкий с брезгливой усмешкой. «Достаточно взвода казаков с нагайками», желчно возразил высокий шляхтич, выделявшийся в толпе каторжных своим породистым лицом, разительно несогласным с арестантским его одеянием. «Вы правы, пан Марцелий», согласился Бронницкий. «Детская игра. В этой игре прольется много крови». проворчал пан Марцелли. И совсем немного казалось таких, у кого сверкнули глаза радостью и гордостью. Кветковский, построив отряд, отрапортовал Шарамовичу по всей форме. Отряд польских повстанцев в количестве 147 ратников прибыл по вашему приказанию. Приветственная речь Шарамовича была предельно краткой. Он видел, что ратники изнемогают от усталости и едва держатся на ногах. — Отчизна не забудет вашей доблести, — сказал Шарамович. — Вы подали благородный пример. От лица главного комитета поблагодарил ратников с честью выполнивших первый боевой приказ и распорядился распустить отряд на отдых. На берегу запылали костры. Покоротные повара готовили обед, ратники разулись, обмыли усталые ноги студеной байкальской водой. Нашлись удальцы, осмелившиеся даже искупаться. Но долго в воде никто не задерживался. «Нет, то не висла!» — воскликнул Францишек, приплясывая на берегу после студенной купели. «И не Мазурские озера!» — добавил Янок. «Вы пришли даже ранее, чем я ожидал», — сказал к Квитковскому. «Мы очень спешили. После того, как вышли из лагеря третьей партии, останавливались только один раз, рубили телеграфные столбы». «Я совсем забыл об этом», — воскликнул Шаромович. «И мы не сами догадались. Спасибо, арестованный чиновник надоумил». Шаромович тут же велел позвать к нему Януша Торчинского. Иван выслушал распоряжение, понимающе кивнул и молча удалился. Вернулся в барак, достал спрятанный под нарами топор и сказал к Саверию воине, сидевшему с карабином возле связанных казаков. «Пойдем поработаем». К Саверии полюбопытствовал, что за работа. Иван пояснил. «А как же этих оставим? Куда не денутся? Теперь на нашей улице праздник», — сказал Иван. и вдруг расхохотался. — Чего ты? — удивился к Савери Иван, не отвечая ему, принялся развязывать веревки на руках и ногах вахмистра. Ишь ведь как постарался, самому не развязать. Ткнул ничего не понимающего вахмистра в бок. — Вставай, служивый. И когда вахмистр приподнялся и сел на топчине, потирая затекшие руки и ноги, сказал ему. Самое время тебе размяться. Постарайся для доброго дела. Силенкой бог тебя не обидел и добавил, поглаживая левую скулу. По всю пору в ухе звенит. Едва ли не все каторжные муринской партии высыпали на дорогу смотреть, как Вахмистер валит телеграфные столбы. Сперва Вахмистер отказался на отрез, но Иван и не подумал бить. или еще каким способом устрашить Строптивого. Он усмехнулся и сказал почти ласково, — Вишь ты какой попережный. Когда ты мне начальником был, я тебя слушался, не переча. А теперь я тебе начальник. После такого обстоятельного разъяснения Вахмистр взял топор и послушно пошел вслед за Иваном. Как вышли за ворота, пробежала мыслишка. Развалить топором черепок надвое и в тайгу. Но это не всерьез. Понимал, от толпы не убежишь. Поймают, порвут в клочья. Да и зла, ежели правду сказать, не было на этого бородача. Мужик что надо. Ни робкого десятка и ни злобник. Не диво, злобные только трусы. Обидно, конечно, такая потеха. Все на дорогу выспали, глаза пялят. Как ударил первый раз топором по столбу, такое пошло кругом веселье, обернулся, сказал длинному и хлипкому, в драных штанах, что смеялся громче всех, с привизгом. — Чего взвился, обалдуй? Обратно ставить сам будешь. Втрое поту сойдет. До того озлобился и со зла так хватил по столбу, что провода запели на всю округу. Не переводя духа в несколько замахов, отсек столб, благо топор выдал ему Иван ухватистый и тяжелый. И сразу смеяться перестали. Кто-то даже сказал похвально. «Здоров мужик в работе!» Еще два столба свалил Вахмистр и сказал Иван ему «довольно». Привел вахместра обратно в барак и взялся было за веревки, но тут же швырнул их под нары. — Ты ведь, мужик с понятием, не полезешь на рожон. И остальных казаков развязал. Не велел только выходить из барака. Надо было спешить, спешить и спешить. Промедление смерти подобно. Все это хорошо понимали и Шарамович, и его помощники. Но выступать немедля у людей, одолевших без отдыха полсотни верст, не было сил. Двинуть вперед Муринскую партию, оставив отряд Квитковского в арьергарде, не имело смысла. Не было оснований полагать, что у Мишихинских шляхтичей боевой дух выше, нежели у Муринских. Противники восстания в обеих партиях, стакнувшись между собой, могли начисто погубить дело. Посоветовавшись со своими помощниками, Шарамович решил выслать конный головной отряд. Командиром авангардного отряда по общему согласию назначили Леопольда Ильяшевича. Не только как бывшего драгунского офицера, но прежде всего потому, что его стойкость, дисциплинированность, и преданность делу, были всем хорошо известны. Шарамович поставил Ильяшевичу две главные задачи. Во-первых, поднять Мишихинскую партию. Она была самой многолюдной на дороге, более трехсот каторжных. От ее участия во многом зависел успех восстания. Во-вторых, достигнуть посольска и захватить его до прибытия правительственных войск из Иркутска. Овладеть посольском, возможно, быстрее было чрезвычайно важно. О донесении прапорщика Важеева никому из руководителей восстания еще не было известно. Но все понимали, что события на кругу Байкальской дороги со дня на день станут известны властям. Поэтому посольск, ворота из узкой прибрежной полосы в долину Селинги и дальше в Забайкалье, должен быть захвачен без промедления. При этом полагались на то, что расположенная поблизости от посольска Мантуринская партия, состоявшая из непривилегированных, поднимется дружно, подобно Култукской, и явится решающей силой при штурме посольска. Попутно Ильяшевичу поручалось разрушить телеграфную станцию в Снежной, подготовить лошадей и повозки, оружие и боевые припасы и вообще подготовить все условия для безостановочного движения главных сил. Иван выпросился у Шарамовича в отряд Леопольда Ильяшевича. — Ты нужен мне здесь, Януш, — возразил было Густав, но, подумав, согласился. — Там будешь еще нужнее. Вместе с приведенными отрядом Квитковского в распоряжении повстанцев оказалось 32 лошади. Три подводы Шерамович оставил для перевозки провианта и еще двух лошадей для связных, предвидя необходимость послать куда-либо срочных гонцов. Таким образом, определилась численность отряда Ильяшевича 27 всадников. Ильяшевич сам отобрал бывших кавалеристов и крестьян, привычных к обращению с лошадьми. Из отряда Квитковского в авангард перешли Держановский, Саранецкий вместе со своим подручным Яноком и еще восемь работников. Остальных Ильяшевич взял из Муринской партии, из числа тех, которые сразу объявили себя убежденными сторонниками восстания. Солнце только еще начало клониться к закату, когда авангардный отряд Ильяшевича выступил из Мурина в направлении Мишихи. Проводив отряд Ильяшевича, Шарамович ушел на берег и опустился устало на плоский валун у самого обреза воды. С моря тянул ласковый прохладный ветерок. Умеряя, не схлынувший еще зной, но немало не тревожи застывшую синюю гладь. Первозданно чистая вода просматривалась далеко вглубь. Припав к серо-зеленым камням, отдыхали крылатые бычки, время от времени перепархивая с камня на камень. Над ними у самой поверхности воды резвились стайки мальков, то подплывая к самому берегу, то соскальзывая испуганно в темную глубину. Впервые за последние наполненные тревогами и заботами дни остался он наедине с самим собой. Сейчас с ним была только она, только Елена, самая близкая и такая сейчас далекая. Нет, не она, только сладкая щемящая память о ней. Пол жизни бы отдал, чтобы увидеть ее рядом, услышать ее голос и смех, Как она умела смеяться, заглянуть ей в глаза. Господи, да хоть бы узнать, что с ней. Могла и на ее голову упасть кара, хотя бы узнать, жива ли. Но даже и этого ему не дано. И вовсе никому не ведомо, будет ли когда-нибудь их встреча. А сейчас и думать о ней нельзя. Он на тропе войны, и думать должен о войне. едва ли не на этом валуне сидели они тогда в пятером в горячем споре определяя пути восстания и вот оно началось первый шаг сделан твердо и уверенно не истекли еще первые сутки а три партии из девяти уже встали в строй повстанческого легиона все до единого человека теперь главное не сбиться с этой уверенной поступи Здесь, в Мурине, именно в эти часы решается судьба восстания. «Один пушечный выстрел, и вся эта рвань разбежится», — сказал сиятный граф Броницкий. «Достаточно взвода казаков с нагайками», — сказал дружок его пан Марцели. «Нет, змеиное шипение этих трусов и предателей не остановит святого порыва». Восстание, которое вынашивали так долго, началось и кончится или победой, или смертью. Никому не позволено будет стоять в стороне, выжидая, куда склонится чаша весов. Все будут сражаться, по честному зову сердца или по принуждению, но будут. Сейчас он скажет им это в глаза. Он не рвался к власти, но коль скоро власть эту вручили ему, Она не только дает право, но и обязывает быть непреклонным и, если понадобится, беспощадным. Шарамович вернулся в лагерь и приказал построить внутри ограды култубский отряд и каторжан Муринской партии двумя шеренгами, обращенными лицом одна к другой. Квитковский выстроил свой отряд, к саверий воина Муринских каторжан – На левом фланге к Ксаверий поставил безоружных казаков. Шарамович, увидя казаков, сказал им, «Вы солдаты, и мы не можем понуждать вас изменить присяги», и отослал их обратно в барак, после чего скомандовал муринским шляхтичем. Кто не желает вступать в ратники польского повстанческого легиона, кто отрекается от нашего святого дела, Два шага вперед, марш! После долгой минуты молчания первым из строя вышел пан Марцели, за ним Броницкий и за ним еще десятка-полтора шляхтичей. Шарамович не ожидал сопротивления в столь открытой, вызывающей форме. Кровь бросилась ему в голову. Он обернулся к култукской шеренге и крикнул Квитковскому: «Арестовать!». Кветковский подал команду карабинерам, стоявшим на правом фланге шеренги. Ратники с карабинами в руках кинулись выполнять приказания. Францишек Сбарский, пробегая мимо Шарамовича, нечаянно выстрелил. Шарамович вздрогнул и, не в силах сдержать охвативший его гнев, подняв с земли хворостину, ударил Францишика и крикнул. «Порох и свинец нужны нам для великого дела!» и тут же ошвырнул хворостину и, понурясь, вышел за ограду лагеря. Поздно вечером Броницкий от имени всех арестованных заявил Шаромовичу, что они раскаиваются в своем поступке и готовы стать в ряды ратников польского повстанческого легиона. Густав невольно вспомнил последний свой разговор с умирающим Серна Соловьевичем. Случается, что и сила бывает права. 26 июня на рассвете первый сводный отряд Польского легиона выступил из Мурина следом за авангардом Ильяшевича. Под командою Густава Широмовича состояло 220 ратников и офицеров. С отрядом следовали пленные в количестве 17 человек. Известие о возмущении поляков произвело в Иркутске чрезвычайный переполох. Прежде чем донесение прапорщика Вожеева легло на стол начальника штаба войск в Восточной Сибири генерала Кукеля, в отсутствие генерал-губернатора, являвшегося старшим военным начальником на всей огромной территории от Енисея до Тихого океана, С ним ознакомилось достаточное число канцеляристов и офицеров штаба. Хотя и приказано было настрого держать сие в тайне, давно известно, что именно тайны обладают особой способностью к мгновенному распространению. Урядник Смолокуров, загнав пути лошадь, добрался до Иркутска глубокой ночью, и рано утром доставил донесение воинское присутствие. Генералу Кукелю донесение попало в 10 часов утра, а с обеда по городу уже гуляли самые зловещие слухи. Передавалось, как вполне достоверное, что Чита захвачена, разрушена и сожжена, что восставшими поляками захвачены троицкие и усольские заводы, и прервано сообщение по московскому тракту. И самое число повстанцев на Кругобайкальской дороге стоустая молва довела до пяти, а к концу дня до пятнадцати тысяч. Из всего этого делался неопровержимый вывод, что Иркутск в опасности, что не сегодня-завтра город постигнет участь разграбленной сожженной читы. ибо начальство в панике и не в состоянии принять никаких мер к спасению города от злоумышленников. Однако вездесущая молва сильно преувеличивала как масштабы восстания, так и растерянность начальства. Старый опытный служак, генерал Кукель, без особого труда разгадал замыслы восставших. Прочитав донесение прапорщика Важеева, генерал вызвал адъютанта, щеголеватого поручика Прохорова, с преданной в физиономии, украшенной парой светлых пушистых бакенбард, и приказал подать карту и циркуль. Прикинув по масштабу расстояние от Култука до Посольска, генерал удовлетворенно хмыкнул и вымолвил про себя. Не успеют. Пока генерал изучал карту, Расторопный адъютант, скосив глаза, прочел донесение прапорщика и не приминул высказать свое мнение. По счастливой случайности, хороша случайность, попросту говоря, сумел сбежать, на что генерал, не отрываясь от карты, возразил. И правильно поступил. Что было бы пользы от мертвого? Живой хоть донесение послал. А начали-то в праздничек ваше Превосходительство, заметил поручик Прохоров. Какой праздничек не понял генерал. 24 июня. В Иванов день, ваше Превосходительство. А, Иванов день! протянул генерал, и сухое волчье лицо его вдруг ощерилось хитрой ухмылкой. Ну что ж, пусть порезвятся до Петрова дня. Он уже принял решение. и теперь мог позволить себе пошутить. Для того, чтобы запереть восставших в узкой прибрежной полосе между горами и морем, надо было прикрыть оба выхода из нее, каковыми являлись Култук на западе и Посольск на востоке. В Култук был направлен казачий отряд под командой Есаула Лисовского. Но это было лишь мерою предосторожности на случай... если повстанцы, потерпев поражение, попытаются искать спасение бегством к китайской границе. Судьба восстания решалась посольски. Если повстанцам удастся прорваться в Забайкалье и поднять мятеж на рудниках, приисках и заводах Нерчинского горного округа, силы их удесятерятся. Отряду пехоты под командованием майора Рика Поручено было преградить восставшим путь в Забайкале. Для переброски отрядов в посольск иркутский купец и судовладелец Хаминов охотно предоставил в распоряжении властей лучшие свои пароходы. Одновременно приняты были и другие меры предосторожности. В Читу и Нерчинск направлено предписание поступать со всею строгостью в случае сочувственного отголоска к мятежу со стороны политических преступников. Партию каторжан, переведенных по амнистии в поселенцы, следовавшую из Севаковой на запад, приказано было задержать у Верхнеудинска, дабы предотвратить возможность встречи ее с восставшими. На следующий день, 27 июня, В посольск в помощь майору Рику отправлены были еще два отряда пехоты в 200 штыков каждый. Начальник штаба генерал Кукель поручил адъютанту, своему расторопному поручику Прохорову, проводить отряды до соединения с майором Риком и доставить штабу подробнейшие сведения о положении тел на круго Байкальской дороги. Как видно, обывательская молва глубоко ошиблась, обвиняя начальство в растерянности и небрежении к своим обязанностям.